кириллица и глаголица. Доводы в пользу глаголицы. Среди вопросов, которые читатели этого биографического изложения вправе задать автору, одним из непременных будет, как можно догадываться, вопрос о первоначальной азбуке книг, вышедших из-под пера Солунских братьев. Не зря же и по сей день в ученой среде не снята с обсуждения тема Какая из двух славянских азбук была первой по времени своего возникновения? Какую из них создал сам или при участии брата Мефодия младший солунянин? Вроде бы по логике вещей доступной и человеку малосведующему в вопросе, Кирилл автор той азбуки, которая названа его именем. Но в XIX веке среди исследователей прочно утвердилось и теперь преобладает противоположное мнение. Создатель славянской азбуки изобрёл не кириллицу, а глаголицу. Именно она, глаголица древнее, первороднее. Именно её совершенно необычным оригинальным буквенным строем были исполнены старейшие из славянских рукописей. Следуя такой убеждённости, считают, что кириллическая азбучная традиция утвердилась позднее, уже после кончины Кирилла, и даже не в среде первых учеников, а после них, у писателей и книжников, трудившихся в болгарском царстве в 10 веке. Через их посредством кириллическая азбука перешла и на Русь. Казалось бы, если авторитетное большинство отдаёт первенство глаголице, то почему бы и не успокоиться и не возвращаться больше к изжившему себя вопросу? Однако старые споры то и дело возобновляются, причём эти порывы к спору чаще исходят именно от адвокатов глаголицы. Можно подумать, что они намеренно отшлифовать до блеска некоторые свои почти абсолютные результаты, или что у них всё ещё не очень спокойно на душе, и они ожидают каких-то неожиданно дерзких покушений на свою систему доказательств. Ведь казалось бы, в их доводах всё очень наглядно. Кириллица вытеснила глаголицу, причём вытеснение проходило в достаточно грубых формах. Обозначена даже дата, от которой предложено отсчитывать силовое устранение глаголицы с заменой её на кириллическую азбуку. К примеру, по убеждению славенского учёного Франца Грефса, такой датой рекомендуется считать рубеж 893-94 года, когда болгарское государство возглавил князь Семеон, сам по происхождению полугрек, который получил отличное греческое образование и потому сразу же стал ратовать за утверждение в пределах страны алфавита, буквенный своей графикой, живо перекликающегося, а по большей части и совпадающего с греческим письмом. В культурное творчество Якоба вмешались тогда сразу и политика, и личная прихоть. И последствия такого вмешательства смахивали на катастрофу. Десятки, если не сотни пергаментных книг, вжатые в промежуток времени, в основном приходящиеся на 10 век, спешно зачищались от глогалических начертаний, а на промытых листах повсеместно появлялась вторичная запись исполненная уже кириллическим уставным почерком, монументальным, торжественным имперским. Переписанные книги историки письма называют полимпсестами. В переводе с греческого нечто свеженаписанное на соскобленном или промытом листе. Для наглядности можно вспомнить обычные помарки в школьной тетради, в торопах подтираемый ластиком перед тем как вписать слово или букву в исправленном виде обильные соскабливания и смывки глаголических книг вроде бы красноречивее всего подтверждают страшенство глаголицы но это заметим единственное документальное свидетельство силовой замены одной славянской азбуки на другую никаких иных достоверных подтверждений произошедшего катаклизма Древнейшие письменные источники не сохранили. Ни ближайшие ученики Кирилла и Мефодия, ни их продолжатели, ни тот же князь Симеон, ни кто-либо иной из современников столь заметного происшествия нигде о нем не сочли нужным высказаться. Нет ни жалоб, ни запрещающего указа. А ведь упорная приверженность к глаголическому письму в обстановке полемики тех дней легко могла бы вызвать обвинение в еретическом отклонении, но молчание. Есть, впрочем, довод, его настоячего выдвигал тот же Ф. Грефс, что отважным защитником глаголицы выступил в своей знаменитой апологии азбуки, сотворённой Кириллом славянский писатель начала 10 века Черноризец Храбр. Правда, почему-то сам Храбер ни словом, ни намёком не проговаривается о существовании обычного конфликта. К разбору основных положений его апологии мы обязательно обратимся, но позже. А пока не помешает ещё раз привести распространённое мнение: кириллице отдали предпочтение лишь из соображений политического и культурного этикета. Поскольку в большинстве буквенных написаний она послушно следовала графике греческого алфавита, а значит не представляла собой какого-то чрезвычайного вызова письменной традиции византийской Айкумены. Вторичная, откровенно прогреческая азбука и была де людьми, учредившими её приоритет, названа в память Кирилла Философа. В таком, по видимости, безупречном доводе в пользу первенства глаголицы есть всё же один странный коллективный недогляд, почти не суразица. Право же, как это книжники, своевольно отвергшие глаголическое азбучное изобретение Кирилла, посмели бы назвать его именем другую азбуку, к созданию которой он не имел никакого отношения. Такое самоуправство, близкое к кощунству, могло быть допущено только лицами, по сути, совершенно не уважавшими труд своего великого учителя, святого мужа, а только делавшими вид, что истово чтут его память. Но подобное лицемерие в среде учеников и последователей наших солунян просто непредставимо. Оно по своей циничной сути совершенно не соответствовало бы этическим принципам эпохи. Это странное исследовательское неувязка, согласимся сильно обесценивает доводы сторонников глаголицы как безусловного и единственного детища Кирилла-философа. И всё же существование полимпсестов заставляет каждого, кто притрагивается к теме первенствующей славянской азбуки, снова и снова проверять логику своих доказательств. Не до конца вычищенные первоначальные буквы пергаменных книг И по сей день поддаются, если не прочтению, то узнаванию. Как ни промывались листы пергамена следы глаголицы, всё равно проступают, а за ними, значит, проступает или криминал, или какая-то вынужденная необходимость той отдалённой поры. Состязание. К счастью, о существовании глаголицы сегодня свидетельствуют не одни лишь плимпсесты. В разных странах сохранился целый корпус древних письменных памятников в глаголической буквенной графике. Эти книги или их фрагменты давно известны в науке, тщательно изучены. Среди них в первую очередь нужно упомянуть так называемые киевские листки X-XI веков. Памятник хранится в Центральной научной библиотеке Академии наук Украины в Киеве. А Симониево Евангелие X-XI веков в славянском отделе Ватиканской библиотеки зографское Евангелие 10-11 веков в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге Мариинское Евангелие 10-11 веков в Российской государственной библиотеке в Москве Клодцев сборник 11 века в Тресте в Италии и частично в Инсбруке в Австрии Синайская псалтирь 11 века в библиотеке монастыря Святой Екатерины на Синае Синайский требник одиннадцатого века там же. Ограничимся хотя бы этими древнейшими и авторитетнейшими. Все они, как видим, не относятся к твёрдо датируемым памятникам, поскольку ни в одном не сохранилось записи с точным указанием года создания рукописи, но даже округлённые плавающие датировки, не сговариваясь, подтверждают, все рукописи возникли уже покончение основоположенников славянской письменности. То есть во времена, когда по убеждению сторонников глаголического первенства, традиция этого письма усиленно вытеснялась приверженцами прогреческой азбуки, возобладавшей, будто бы вопреки намерениям глаголита Кирилла. Вывод, который неумолимо напрашивается уже сами по себе датировки старейших глаголических источников, не позволяют чрезчур драматизировать картину противостояния двух первых славянских азбук. Заметим, что к XI веку относятся и несколько старейших кириллических рукописей Древней Руси. Это всемирно известные Реймское Евангелие первой половины века, Остромирово Евангелие 1056-1057 годов и сборник Святослава 1073 года. Изборник Святослава 1076 года, Архангельское Евангелие 1992 года, Савина книга. Все, кстати, на чистых листах, без следов промывок. Так что излишняя драматизация неуместна и в вопросе о плимпсестах. К примеру, при тщательном исследовании страниц глогалического Загравского Евангелия Неоднократно обнаруживаются следы промывы или подчисток старого текста и новых написаний на их месте. Но что же на промытых от глаголицы страницах вновь глаголица, причём самая большая из тех реставраций речь идёт о целой тетради из Евангелия от Матфея, относится не к X-XI, а уже к XII веку. Есть в этой рукописи и кириллический текст, Но он скромно появляется лишь на страницах её дополнительной части Синоксаря. Этот раздел относится уже к XIII веку, и текст нанесён на чистые, а не промытые от глаголицы листы. В статье, посвящённой Загравскому Евангелию, Кирило-Методиевская энциклопедия, том 1, София, 1985 год. Болгарский исследователь Иван Добрев упоминает, что в 1879 году глаголическая, то есть старейшая часть памятника, была опубликована в кириллической транслитерации. Тем самым создавалась база для более внимательного научного анализа двух азбук, упрощалось знакомство с оригиналом и для читателей, лишённых возможности вчитываться в забытую за прошедшие века глаголицу. В любом случае такой способ обращения к древнему источнику никак не спутать с промывкой или соскабливанием. Из сохранившихся древних рукописей, пожалуй, лишь одну можно отнести к числу целиком промытых от глаголицы. Это кириллическое Боянское Евангелие XI века. Оно по неволе приобрело несколько одиозную известность как наглядное доказательство жёсткого вытеснения одной традиции в пользу другой. Но все перечисленные высшие, старейшие памятники глаголического письма свидетельствуют как раз о другом, о мирном сосуществовании двух алфавитных традиций в пору строительства единого литературного языка славянства. Такого мнения при всем своём пиетете к глаголице придерживался известный русский славист Николай Дурнавов, обративший внимание на то, что старшие официальные славянские надписи кириловские Поэтому априори можно думать, что оба алфавита, вернее, обе разновидности одного славянского алфавита, и кириллица, и глаголица были созданы или задуманы одновременно для разных функций. Как будто во исполнение устного завета своих учителей, продолжатели дела Кирилла и Мефодия приходили к негласной договорённости. Смысл же её попробуем свести к следующему. Раз уж славянству В отличие от других насельников земли, так здорово повезло, что его письменный язык создаётся сразу с помощью двух азбук, то не нужно особенно горечиться. Пусть эти азбуки постараются, как следует, доказывая свои способности, свои лучшие свойства, своё умение легче и надёжнее запомниться войти на глубины людского сознания прилепиться прочнее к вещам видимым и смыслом незримым. Понадобилось несколько десятилетий, и стало проступать наружу, что состязание всё же не идиллия. Оно не может слишком долго проходить на равных. Да, глаголическое письмо, добившись немалых успехов на первом этапе строительства нового литературного языка, поразив поначалу воображение многих своей свежестью, небывалостью, яркой и экзотической навязцой своим таинственным обликом, чётким соответствием каждого отдельного звука определённой букве, постепенно стала терять позиции. В глаголице изначально присутствовало качество предмета нарочитого, намеренно закрытого, годного для узкого круга посвящённых лиц, обладателей почте тайнописи. В обличьях её букв то и дело проступали какая-то игривость, кудреватость, мелькали то и дело простецкие манипуляции. Повернул вверх кружками одна буква, вниз кружками другая, кружками в бок третья, добавил рядом схожую боковушку четвёртая. Но алфавит как таковой в жизни народа им пользующегося не может быть предметом шутки это особенно глубоко чувствуют дети с великим вниманием и прямо-таки молитвенным напряжением всех селёнок, исполняющие в тетрадях первые буквы и слоги. Азбука слишком тесно связана с главными смыслами жизни, с её священными высотами, чтобы перемигивать со читателем. Не грамотный пастух или землепашец или воин, остановившись у кладбищенской плиты с большими непонятными буквами, Вопреки своему незнанию, всё-таки прочитывал их. Тут выражено что-то самое важное о судьбе неизвестного ему человека. Версий не убывает. Ещё и по той причине нет до сих пор умиротворения вокруг вопроса о глаголице, что чем дальше, тем сильнее зыбится перспектива самого происхождения феноменальной азбучной доктрины. Её облик и по сей день будоражит воображение исследователей. Не иссекает соревновательная активность в изыскании всё новых и новых загадок и доказательств. Глаголицу вычурно называют сакральным кодом, матрицей вселенского звучания, который нужно, как к великому святилищу, развернуть на поклонение и кириллицу, и другие европейские алфавиты. Кому выпадет честь окончательно высветлить родословную Диковины Гостия на перу письмен? Клубок научных, а с недавних пор и любительских гипотез на глазах растёт. Их объём к нашим дням стал таков, что знатоки вопросы похожие уже и сами приходят в смятение при виде безостановочной цепной реакции верситворения, и многие задумываются, Не пора ли наконец остановиться, сойтись на чем-то одном? Иначе тема генезиса глаголицы однажды захлебнется в воронке дурной бесконечности. Не в последнюю очередь смущает и то, что в разнобое и сумятице споров часто обнаруживаются не очень привлекательные приемы спорящих авторитетов. Понятно, наука не бесстрастна. В пылу интеллектуальных баталий Не зазорно настаивать на своём до конца, но неловко наблюдать при этом, как намеренно забываются чужие доводы, обходятся стороной общеизвестные письменные источники или даты. Лишь один пример. Современный автор, описывая в научно-популярном труде Реймское Евангелие, вывезенное дочерью князя Ярослава Мудрого Анной во Францию, называет его глаголическим памятником. И для всяче убедительности помещает изображение отрывка, написанного хорватским почерком в стиле готической глаголицы. Но рукопись римского Евангелия, как хорошо известно в научном мире, состоит из двух весьма неравноценных по возрасту частей. Первая, старейшая, относится к 11 веку и выполнена кириллическим письмом. Вторая глаголическая, Была написана и прибавлена к первой лишь в 14 столетии. В начале 18 века, когда во Франции гостил Пётр I, рукопись в качестве драгоценной реликвии, на которой присягали французские короли, была показана ему, и русский царь тут же стал читать вслух кириллические стихи Евангелия, но озадачился, когда дело дошло до глаголической части. Болгарский ученый XX века Емил Георгиев однажды задался целью составить опись существующих в словистике вариантов происхождения глаголица. Выяснилось, что в качестве образца для нее разными авторами в разное время предлагались самые неожиданные источники. Архаические славянские руны. Это русское письмо, латиница арамейская, финикийская, пальмирская, сирийская, еврейская, самаритянская, армянская, эфиопская, староалбанская, греческая алфавитные системы. Уже этот чрезвычайный географический разброс задачивает. Но полувековой давности опись Георгиева, как теперь очевидно, нуждается в дополнениях. В неё не вошли ссылки ещё на несколько новых или старых, но подзабытых розысканий. Так в качестве наиболее достоверного источника предлагалось рассматривать германское руническое письмо. По другому мнению, образцом для глаголицы могла послужить алфавитная продукция кельтских монахов-миссионеров. Недавно стрела поиска с запада опять резко отклонилась на восток. Русский исследователь Г.М. Прохоров посчитал глаголицу ближневосточным миссионерским алфавитом, автором же его, загадочного Константина Каппадокийца, тезку нашего Константина Кирилла. Воскрешая древнее предание славян-далматинцев, как о единоличном создателе глаголица, снова заговорили о блаженном и ирониме Стридонском, знаменитым переводчике и систематизаторе латинской вульгаты. Предложены были также версии возникновения глаголицы под воздействием графики грузинского или коптского алфавитов. Е. Георгиев справедливо полагал, что Константин Философ по темпераменту своему никак не мог походить на собирателя славянского алфавитного skarba с миру по нитке. Но всё же болгарские учёные упрощал себе задачу, неоднократно заявляю, что Кирилл ни у кого ничего не заимствовал, а создал совершенно самобытное, не зависящее от внешних влияний письмо. При этом с особым жаром Георгиев опротестовал концепцию происхождения глаголицы от греческого курсивного письма IX века, предложенную ещё в конце XIX столетия, англичианином и Тейлером, которого вскоре поддержали и дополнили русский профессор из Казанского университета Д. Беляев и один из крупнейших славистов Европы В. Ягич. Благодаря втитету Ягича теория получила громадное распространение. Позднее к греческой версии присоединился и А. М. Селищев в своём капитальном труде "Славянский язык" К такому же мнению осторожно склоняется учёный из Принстона Брюс М. Мэдсгер, автор исследования Ранние переводы Нового Завета. Судя по всему, пишет он: Кирилл взял за основу затейливое греческое минускульное письмо IX века, возможно, добавил несколько латинских и древнееврейских или самаритянских букв. Примерно так же высказывается немец Иоганнс Фридрих В своей истории письма наиболее вероятным кажется происхождение глаголицы из греческого минускула IX столетия. Один из основных доводов Тейлера состоял в том, что славянский мир, благодаря своим многовековым связям с эллинистической культурой, испытывал понятное тяготение к греческому письму как образцу для собственного книжного устроения и не нуждался для этого в заимствованиях из алфавитов восточного извода. Алфавит, предложенный Кириллом-философом, должен был исходить именно из учёта этой встречной тяги славянского мира. Дополняя разработки Тейлера, Ягич опубликовал и свою сопоставительную таблицу. На ней греческие курсивные и минускульные буквы той эпохи соседствуют с глаголицей, а круглой так называемой болгарской кириллицей и греческим унциальным письмом. Рассматривая таблицу Ягича, не трудно заметить, что расположенный на ней слева скорописный греческий курсив минускул своими плавными закруглениями той и дело перекликается с глаголическими кругообразными знаками. Мне вольно напрашивать себе вывод о перетекании буквенных начертаний одного алфавита в соседний. Немаловажно и другое. Вглядываясь в греческую скоропись XI века, мы как бы на расстоянии полушага приближаемся к рабочему столу Константина. Видим взволнованные беглые заметки на тему будущего славянского письма. Да, это скорее всего черновики, первые или далеко не первые рабочие прикидки, наброски, которые легко стереть, чтобы исправить, как стирают буквы со школьной восковой дощечки или с разглаженной поверхности сырого песка. Они лёгкие, воздушные, скорописные, в них нет твёрдой напряжённой монументальности, какая отличает греческий торжественный унциал той же поры. Рабочий греческий курсив, словно летящий из-под пера братьев-творцов первого славянского литературного языка, как бы возвращает нас снова в обстановку монастырской обители у одного из подножий горы Малый Олимп. Мы помним эту тишину совершенно особого свойства. Она наполнена смыслами, которые к концу 50-х годов IX века впервые обозначились в противоречивом сбивчивом славяно-византийском диалоге в этих смыслах отчётливо прочитывалось до сих пор стихийное и непоследовательное сосуществование двух великих языковых культур эллинской и славянской готово разрешиться чем-то ещё небывалым потому что как никогда прежде проступало теперь их давнее сначала по-детски любопытное а затем всё более и более заинтересованное внимание друг к другу.